Том говорил очень торжественно, и не зря. Ещё бы, всё было так странно и удивительно. Мы притихли на минутку, а потом я спрашиваю. Том, откуда ты знаешь, что он белый? Да по всему видно. Если бы старый крот видел хоть чуточку получше, его бы не провели. Для начала, Гек, ладони у этого негра чёрные. Ну и что? Ну и болван же ты, Гек. У настоящих негров не бывает чёрных ладоней. И правда, Том? Я об этом и не подумал. А еще он разговаривал во сне, и говор у него был как у белого. Видно, еще не научился и во сне говорить, как негры А с чего ты взял, что он сегодня ночью сбежит? Доказательство у него в ботинке. Оттуда что-то выпало, это оно и есть? Выпали две вещи. Одну я положил назад, это был ключ. Но сперва я попробовал вставить его в замок у негра на цепи, и он подошел. Ну и дела... Вот видишь, он действует точь-в-точь точь по нашему плану. Вот чудеса, Том. Отродясь, ничего такого не видывал. А что еще выпало из ботинка? Оно у меня с собой. Дай посмотреть, Том, что это? Но он меня остановил и говорит, сейчас темно, все равно ничего не увидишь. Я догадался, что у него опять какая-то тайна, и надо подождать, пока он сам не расскажет. Я и спрашиваю, как ему пришло в голову искать у негра в бушмаках. Том в ответ фыркнул. «Ты что, совсем думать разучился, Гекфин? Где бы, по-твоему, стал искать настоящий сыщик? Везде. И ничего бы не пропустил. Сначала он ищет в самых видных местах, то есть там, где искать никому и в голову не придет. А если там ничего не найдет, то примется за более укромные, то есть обычные места. Но осмотреть он должен все. Такая у него работа. И на суде должен все помнить». Мне, конечно, не хотелось, чтобы в ботинках что-то нашлось. Почему, Том? Я же тебе сказал, почему. Потому что ботинки слишком уж очевидное место. Если белый выдает себя за негра, он догадается, что его новый хозяин, может быть, захочет его обыскать, а поэтому ничего подозрительного в карманах прятать не станет. Ведь так? Сам бы я до этого не додумался, но, наверное, так оно и есть. Все-то ты замечаешь, Том. Во все вникаешь. На то я и сыщик. Я запомнил каждую мелочь в этой пристройке, и обо всём могу рассказать. От мушкета на крючке, без кремня в замке, до старых серебряных часов Бредиша. Они висят под полкой, минутная стрелка у них сломана, она такой же длины, как часовая, и если захочешь узнать по ним время, то ошибёшься недели на две, не меньше. И ещё я заметил...